Принцесса каждое утро гуляла по пляжу, когда почти все уже шли после купания завтракать. Она завтракала в половине второго и возвращалась в свою виллу по уже давно покинутой купальщиками безлюдной и раскаленной от солнца набережной. Маркиза Девиль-Порези представила ей бабушку, хотела представить и меня, но забыла мою фамилию и обратилась с этим вопросом ко мне. А, может быть, она ее и не знала, во всяком случае, давным-давно забыла, за кого бабушка выдала дочь. По-видимому, моя фамилия произвела на маркизу Девиль-Паризи сильное впечатление. Принцесса Люксембургская поздоровалась с нами. А затем, разговаривая с Маркизой, время от времени оборачивалась и задерживала на мне и на бабушке тот ласковый взгляд, что содержит в себе зародыш поцелуя, прибавляемого к улыбке, предназначенной ребенку, сидящему на руках у кормилицы. Она старалась не показать, что вращается в высших сферах, но, вне всякого сомнения, неверно определила расстояние, так как вследствие неправильного расчета взгляд ее стал необыкновенно добрым. И я с минуты на минуту ждал, что она потреплет нас, словно милых зверей в зоологическом саду, тянувших к ней свои морды через решетку. Мысль о зверях и об Улонском лесе тоже получила дальнейшее развитие. В этот час по набережной сновали крикливые разносчики, торговавшие пирожными, конфетами, хлебцами. Не зная, как лучше доказать нам свою благосклонность, принцесса остановила первого попавшегося разносчика. У него оставался один ржаной хлебец, какими кормит уток. Принцесса купила хлебец и сказала мне, — это для вашей бабушки. Однако протянула она его мне и с лукавой улыбкой добавила — Отдайте ей сами, воображая, что я получу полное удовольствие, если между мной и животными не будет посредника. Набежали еще разносчики. Она наполнила мои карманы всем, что только у них было, перевязанными пакетиками, ромовыми бабами, трубочками и леденцами. Она сказала мне, кушайте сами и угостите бабушку. А расплатиться с разносчиками велела негритенку в костюме из Красного Атласа, всюду ее сопровождавшему и приводившему в изумление весь пляж. Потом она простилась с маркизой девиль паризи и протянула нам руку с таким видом, что она не делает разницы между нами и своей приятельницей, что она с нами близка, что она до нас не сходит. Но на этот раз принцесса без сомнения поставила нас на лестнице живых существ ступенькой выше, так как дала почувствовать бабушке свое равенство с нами в материнские ласковые улыбки, какое одаряют мальчугана, когда прощаются с ним, как со взрослым. Благодаря чуду эволюции бабушка была уже не уткой и не антилопой, но, пользуясь излюбленным выражением госпожи Сван, «бэбби».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 ибо принцесса Матильда держала себя так, что ее нельзя было отнести к высочествам. Еще одно высочество, как мы увидим в дальнейшем, тоже удивит меня своей благорасположенностью. Одна из форм, в каких проявляется любезность важных господ, доброжелательных посредников между государями и обывателями, стала мне ясна на другой день, когда маркиза Дивиль-Перези сказала нам, Она нашла, что вы прелестны. Эта женщина тонкого ума, очень отзывчивая. Она совсем не похожа на большинство государынь и их высочеств. Это настоящий человек. И уверенным тоном, в восторге от того, что может нам это сообщить, добавила. По-моему, она будет очень рада опять с вами встретиться. Но вчера утром, простившись с принцессой Люксембургской, маркиза Дивиль-Паризи удивила меня еще больше, и это было уже не из области любезностей Так вы сын правителя министерской канцелярии? — спросила она меня. — Говорят, ваш отец — прелестный человек. Сейчас он совершает очаровательные путешествия.